Глава 14. Сентябрь 1234 года Я с любопытством наблюдал за тем, как конный строй сталкивается с пехотной колонной первого батальона. Пехотинцы пики перед собой не выставляли, поэтому конники могли беспрепятственно врубаться в колонну. Хоть дружинники и не разгоняли своих коней во всю мощь, работая в щадящем режиме, но удар о пехотинцев вышел знатный. Первые шеренги во многих местах посыпались, заваливаясь под копыта коней. На отдельных участках строй хоть и прыгнулся, но выставил. задние шеренги грамотно подпирали спины впереди стоящим, сдерживая напор конницы. Высоко эшелонированные, плотно сбитые батальонные полковые колонны обладали большой массой, обеспечивающей их необходимой инерцией. чтобы сопротивляться при обороне, но также большая масса придавала движущимся колоннам импульсово нападение, позволяющий им сминать все на своем пути. При отмашке Бронислава раздался протяжный вой трубы, дружинники сразу остановились, а из рядов пехотинцев слышались стоны затоптанных, сдобренные матом взводных и ротных командиров, распекающие своих неуклюжих подопечных, не сумевших удержать строй. Ваш строй был прорван, когда ситуация немного устаканилась и была оказана первая помощь пострадавшим, громко захрипел над связками на своих подопечных подполковник Клодж, ныне командующий первым батальоном. В настоящем бою вас всех поубивали бы к хуйам собачьим. Вторые и третьи вплоть до двенадцатой шеренги плохо прижимались к спинам стоящих впереди шеренг, От хорошего плотного сжатия не вы от конницы должны были пятиться или тем более опрокидываться, а она от вас отскакивать. Вас в одном ряду 12 человек, на одного коня приходится не меньше двух рядов, и вы, два с лишним десятка обалдуев, не можете одну конягу сдержать Позор!» Пехотинцы молча стояли, потупив в землю взоры. «Я вам раньше о чем говорил?» Перед самой стычкой за мгновение до нее вы должны не стоять столбами, а силой надавить на спину впереди стоящего. а Если бойцы забыли, то почему взводные ротные им о том не напомнили? Все стояли и глядели с трясущимися коленками, позабыв обо всей учебе. Будем повторять сегодняшнюю ошибку до тех пор, пока конница от вас, как горох от стены, отскакивать не будет». Я пошёл на такие жёсткие контактные учения лишь после того, как всех участвующих в них удалось полностью облачить в положенные по штату доспехи. Иначе это было бы ещё более травмоопасно. Итак, получили несколько переломов, слава богу, обошлось без открытых. Но иначе никак. Нормально только на дистанционных учебных боях пехоту не обкатать. Сегодняшний день это в полной мере подтвердил. а В реальном бою этот батальон полсотни конных ратеров разорвали бы как тузи грелку. Хотя я сильно преувеличиваю. Ведь в этой шибке у пехотинцев и дружинников, кроме доспехов и щитов, никакого иного вооружения не было. Были бы у пехотинцев тяжелые пики, конница бы так вольготно к строю точно не приблизилась бы. Но здесь ставилась другая цель. Главное было испытать крепость строя. последнего рубежа обороны, когда заградительные вооружения, луки, арбалеты, пики уже себя исчерпали. Опыт не удался, но теперь всем очевидно, как и над чем предстоит еще поработать, в каких умениях и кого натаскать. Вот уж действительно, нет худа без добра. Послединым оконцам противно накрапывал дождь. Вода тихо журчала, стекая с теремных, черепичных крыш. Несмотря на непогоду, со двора, как ни в чем не бывало, горланили петухи. Значит, пора и мне было вставать. Неосуществленных планов еще целая громаде, и скидки на ненастье здесь не прокатят, если ты, конечно, в будущем не собираешься, подобно святому Ярославу Всеволодовичу, подвязаться в качестве ордынского прислужника. Как известно, победа в затяжной войне куется не только и не столько оружием, сколько надежным тыловым, денежно-финансовым обеспечением экономики воюющей страны. Поэтому сразу после создания первого образца воздушного двигателя столпа всей будущей смоленской промышленности, я переключил свое внимание на монетные станки, точнее прессы. Спрос на латунные монеты нарастал лавинообразно. В августе даже пришлось остановить чеканку серебряного рубля и круглосуточно печатать латунники. Неудивительно, в конце августа собирались с полей урожай и налоги, которые, напомню, стали частично собирать не натурой, а латунной монетой. а Нехватка наличности была главной причиной, почему, бывая на СМЗ, все свое свободное время я посвящал разработке сложного рычажно-винтового пресса. Его я намеревался использовать в первую очередь для чеканки монеты. Но только одним им дело не ограничивалось. Требовалось еще и сопутствующее оборудование. Незаметно шаг за шагом в монетном цеху СКБ развернулось целое производство. В изложницах отливали полосы металла, серебра и латуни. Затем эти полоски плющили на волках. Два параллельных цилиндра из закаленной стали. Этот процесс был механизирован. Нижний цилиндр вращался при помощи воздушного двигателя. Он соединялся с машиной посредством зубчатого соединения, движимого шкивом. Причем соединены с машиной были нижние цилиндры не одного, а сразу пары волков, работающих на латунной и серебряной линии. Верхние же цилиндры поднимались и опускались посредством клина, регулируемого ручным колесом Металлические полосы, смазанные маслом, неоднократно пропускаются через волки, и всякий раз их накаливали до темного коления, чтобы отпустить, так как от вальцевания они закаляются и от этого дают на боках трещины. Пожог производится на железных листах в особой печи, нагреваемой дровами. Так полосы окончательно доводились до надлежащей толщины, что соответственно способствовало единообразному весу будущих монет. Печатный пресс-станок тоже создавался не сразу, был пройден путь от относительно простого к сложному. Первый рычажно-винтовой пресс, работающий как в ручном режиме, так и от машинной тяги, я передал на размножение в СМЗ. У этого пресса верхняя давящая плита ходила вдоль оси и была скреплена с коленной рычажной системой через подвижные сочленения. Через эти же сочленения проходил горизонтальный винт. Вся система опускается вдоль центрального несущего винта посредством вращения рукоятки до соприкосновения с сжимаемым веществом. Если этих усилий было недостаточно, то можно было включить в работу горизонтальный винт. Вращение маховика горизонтального винта заставляло сходиться коленные сочленения, конце которого крепясь с плитой опускались, производя значительное давление. К слову сказать, еще один механизм – обычные тиски, необходимые для обточки тех же деталей на СМЗ, по моей наводке, но зато без моей опеки, разработали и внедрили самостоятельно. Так вот, после первого, вышеописанного рычажно-винтового пресса, всем хорошего, но работающего довольно медлительно, я взялся за создание более быстродействующего пресса В итоге получился аппарат, стоящий на массивной чугунной раме, с маховым колесом, насаженным на ось и приводимым в движение шкивом, соединенным ремянным приводом с машиной. а Маховое колесо придавало равномерный ход машине. Кривошип приводил в действие рычажный механизм, сообщающий верхнему штемпелю, укрепленному на конце стального стержня, вертикальное движение вверх и вниз. При опускании верхнего штемпеля он попадает на лежащую на нижнем штемпеле монетную заготовку кружок, который автоматически кладется на него особой вилкой и отпечатывает его давлением сверху с обеих сторон. Чтобы при ударе штемпеля металл монеты не раздавался в стороны, использовалось печатное кольцо. Плотно обхватывающий кружок при его тиснении одновременно пропечатывая гурт монеты после удара монета оказывается до такой степени вжата в кольцо что ее невозможно вынуть оттуда рукой достает монету шарнирный механизм при прессе который в то время как верхняя матрица нанеся удар поднимается вверх заставляет нижний штемпель неподвижной при чеканке тоже подниматься вверх и своим движением выжимать монету из кольца Этот же шарнирный механизм не только сталкивает монету, но и подкладывает ее под штемпель. Сброшенная готовая монета падает по трубке в приемник. Станок пускается в ход и останавливается рычагом. Полученные из прессов отчеканенные монеты попадают на холст, движущийся на барабанах, где рабочими отбираются все дефектные экземпляры. Затем монеты взвешиваются на весах. Новый печатный рычажный пресс вступил в строй и начал чеканку монеты в самом начале месяца. На этом аппарате пока печаталась только латунная монета. Серебряная продолжала штамповаться на старых аппаратах. Вместе с Изяславом Мстиславичем посетили Ковшаровское торфопредприятие. Князя прежде всего интересовало его коксохимическое подразделение. Оно и понятно. Как из высушенных болот выкапывают торф, для него особой тайны не было. и какого-то интереса не представляла. А вот химия в чистом виде, так сказать, князя всегда интриговала, особенно в плане всевозможных новинок. Тем более, Изяслав Мастерславич был в курсе, что эти самые новинки уже начали поступать на рынок и активно применяться в моих смежных производствах. Изяслав Мастерславич внимательно рассматривал открывшуюся перед ним панорама, часть огромного, насколько хватало взгляда, высушенного болота. прорезанного сточными каналами и перекрытого плотиной от основного болотного массива. На дне этого осушенного водоема деловито колупались мерды вырезая куски торфа и выкорчевывая редкие пни. А вдали уже виднелись недавно выстроенные крепостные деревянные стены, окружающие коксохимический завод. Они были обмазаны глиной, что издалека придавало им вид каменных сооружений Изяслав Мстиславич в надвратной башне долго рассматривал пустые пушечные бойницы, при этом что-то прикидывая в уме. В воротах нас встретили молодые дружинники-взводные. Под их началом здесь служило два взвода пехотинцев-стройбатовцев, откомандированных сюда из Гнездова. Первое, что бросилось в глаза князю на заводской территории, это высокие кирпичные трубы, из которых валил дым, и вся площадь перед коксохимическими батареями была застроена навесными конструкциями заполненными под завязку высушенными пластами торфа. свободный сегодня отнесение посменной гарнизонной службы дружинник провел изяслав мстиславича к хоть и двухэтажному но достаточно скромному по габаритам свеже срубленному терему большую часть первого этажа занимала большая гридница в которой как оказалось вдоль длинных столов сидела молодежь до да несколько мужей постарше обучаясь наукам самое чудное было в том что учителями были такие же сопляки недоросли они что-то там рисовали мелом на подвешенных к стене темных деревянных досках однако при появлении столь высоких гостей учебное помещение быстро очистилось от учащихся а сведенные вместе школьные столы стали заполняться различными блюдами и яствами в это время князь оставив в тереме большую часть своих сопровождающих увлеченно под мои комментарии исследовал само коксохимическое производство и получаемые от него продукты когда через пару часов этот научно познавательный процесс завершился пиршественный стол был уже накрыт и ломился от съестного и спиртного изяслав мстиславович остался доволен увиденным особенно его порадовали цены на получаемую в здешних перегонных куба готовую продукцию описанные мной области их применения а также новые товары, что вскоре должны появиться на рынках, прежде всего бакелит и парафиновые свечи. Переночевав, в Ковшарове на следующий день отправились в Гнездово. Там нам предстояла особенная культпрограмма. У Гнездовского причала нашу ладью встречали всадники, командный состав местных батальонов. Внешний вид их был достаточно колоритен. Все ратиры были в вороненных доспехах и в Сюрко с желтым крестом. Спустившись с долгогрива в яблоках коня, покрытого черной попоной, первым князю подошел Бронислав, командующий сводным полком пятибатальонного состава. — Княже Изяслав Мастиславич, — поклонился полковник, — все твои вои рады тебя видеть. — Поздорову и вам, дружи мои, — Изяслав Мастиславич обратился обертавшись общим садником, а затем по-приятельски приобнял Бренеслава. Берега Днепра огласились ответными приветственными криками, ржанием коней и металлическим бряцанием снаряжения. После короткого обеда мы с Изяславом Мостиславичем и его дружинниками выехали на учебный полигон. Клоч обратился я к подполковнику: "Будешь в этом учебном бою командовать тремя нашими лучшими батальонами". А дружина князя будет пытаться вас атаковать начинаем естественно все бойцы этих батальонов состояли сплошь из старослужащих за плечами которых был целый год военной службы молодое осеннее пополнение уже начавшее потихоньку поставляться княжескими рейдовыми отрядами охотников за головами вместе с двумя другими батальонами должны были за разворачивающимся учебно батальным действом наблюдать со стороны Длинными пятиметровыми пиками, поставляемыми с лесопилок, батальоны теперь были укомплектованы в полной мере. клоч по недавно заведенной привычке, отдал честь и галопом поскакал к казармам. Не прошло и нескольких минут, как выбегающие из казарм бойцы, повинуясь переливчатой трели свистков своих командиров, стали выходить из ворот и сноровисто выстраиваться в батальонные каре-каре. поле перед стеной земляной крепости. «А чё нам пытаться отковать?» — не сдержавшись, передразнил меня злыдырь «Хоть ты нам, княжече, выдал стрелы без наконечников, но мыслю я, что на белок и такие в самый раз будут. В сей раз мы себя сдерживать не будем. Разбегут с смерды по кустам, как те белки». Присутствующие дружно захохотали. Помните, не обратил я внимания на комментарии главного княжеского воеводы, обращаясь к остальным дружинникам, атаковать пешие построения только тупыми концами копий. «Не бойся, княжич, на память пока не жалуемся. Командуй скорее атаку!» — раздались ответные возгласы. Изяслав Мстиславич молчал, не вступая в диалог. Он, как и многие из его менее разговорчивых гридней, пристально всматривался вдаль, изумляясь четкости и быстроте построений лапотников. разум князя раздваивался. Весь его прошлый опыт говорил, точнее кричал «Пехоте не сдобровать!», но собственные глаза намекали ему об обратном. «Непросты эти лапти, ох, как непросты! Такие под градом стрел могут устоять, и таранной копейной атаки не испугаться, сохраняя строй». Подобные мысли, рвущие привычные шаблоны, протекали стремительным оползневым потоком не только в голове великого князя. Все большее количество дружинников устремляли свои изумленные, не верящие в реальность происходящего взгляда на батальонные квадраты княжича, выпистыванные по наставлениям княжича войска, поражали своей организованностью. Ощетинившиеся длинными копьями живые и шевеляющиеся людские квадраты все разом перешли в движение. От них исходили звуковые разноголосицы. Слышался игулки бой барабанов и перезвоны трупов и свистки и сигналы прапоров, флажков. При всем при этом двигались плотные пехотные построения, как единый живой организм, не отставая и не опаздывая ни на шаг, не вываливаясь из строя. «Отец, — обратила я на себя внимание, застывшего, как каменное извоение князя, — предлагаю тебе не участвовать в конной атаке». а пронаблюдать за ней из крепостной башни. Оттуда весь бой будет хорошо виден, как на ладони. С высоты своего коня, такого, что будет твориться на земле, никак не разглядеть. Хм. На миг задумался князь над поступившим от сына предложением. — а Мы с князь полезем на вежу. Обратился он к находящемуся подле него сотнику малычу. — Ударить по пешцам после моей отмашки. «Как повелишь, княже Минут через пять мы с Изяславом Мстиславичем и еще несколькими увязавшимися с нами оруженосцами оглядывали учебное поле. НП открывал перед нами всю панораму предстоящего действа. Батальоны медленно, шаг за шагом, продолжали наползать на застывшую в конницу. Я тронул Изяслава Мстиславича за рукав. «Пора бы и начинать!» Князь, недолго думая, махнул рукой. Злый дырь, увидев княжий сигнал, тут же разразился отборным матом, призывая дружину в атаку. До нас отчетливо доносился его крик. «Сперва опустошаем колчаны! Потом берем лапоту на копье! Вперед!» Дружина разразилась громким криком и поскакала всей толпой вперед. Князь лишь скривил лицо, наблюдая за таким бардаком. Громко улюлюкая и пуская стрелы, конница стала накатывать на замершие по команде батальонные каре. Еще раньше я расслышал команды «стали» и «щиты», поэтому пущенные конницей стрелы отскакивали от строя пешцев, укрытых щитами, как горох от стены. Вот над каре командующего клочья раздался трубный перезвон, и одновременно вверх по высокому шесту поползли сразу два флажка. коричневой череахой и красной стрельба что сие флажки означают чуть слышно поинтересовался князь коричневый флажок означает команду черепаха то есть обложение со всех сторон щитами красный флажок означает команду стрельба когда эти два сигнала подаются одновременно то это означает и сохранение построения черепахи она в то же время отвлечение части сил половины стрелков на стрельбу по неприятелю Когда у твоей конницы опустеют колчаны, то коричневый флажок будет спущен, и стрельбу смогут вести все наличные стрелки». Два соседних батальона приняли приказ командующего и аналогичным образом отсигналили ответно. Первые две шеренги пикинеров, выставив вперёд щиты и копья, рухнули на колени. А за их спинами стрелки открыли стрельбу по надвигающейся коннице. Причем стреляли не все стрелки, а через одного. Нечетные ряды стреляют, выстрелив, стрелок опускается на колено, перезаряжая фанерный лук. Использовать арбалеты даже с тупыми наконечниками было опасно. Давай тем самым возможность сделать выстрел следующему стрелку, стоящему за спиной. Четные же ряды держат над своими головами ранцы колчаны, прикрывая по возможности отстрел соседнего стрелка нечетного ряда. так как обстрел со стороны конницы князя все еще продолжался из открывшегося фронтального окна появление которого было вызвано приседанием на колено двух первых ширянг пикенеров а навстречу конницы полился нескончаемый поток тупых стрел даже эти учебные стрелы лишенные наконечников вызвали не слабый переполох в атакующей коннице и резко затормозили их атакующий порыв Скорость у конницы сильно упала, удовлетворенно заметил я князю, смотрящему во все глаза на поле боя. На всем скаку у дружины еще были шансы проломить строй, теперь же их нет совсем. Удары стрел были болезненными для дружинников, но не смертельными. Они все же все как один были облачены в доспехи а их лица защищали маски, личины. Кони защищались хуже и, следовательно, им доставало сильнее. Возникшие сутолоки несколько наездников даже вылетели из сёдел. Сёдла люличного типа на Руси не знали и не применяли. Словно в подтверждении моих слов вместе с трубным звуком, с флагштоков спустили коричневые флажки, и сила огня сразу возросла в два раза. Кое-как подскакавшие уже было к линии копии дружинники, замешкались, зачесались от чувствительных ушибов причиняемых древками стрел. И окончательно остановились, не зная, что им делать, как успокоить своих нервничающих коней, бесевшихся от постоянных попаданий стрелами. Кроме того, кони категорически не желали напарываться хоть и на тупую, но все же частокол копий. Им просто не было хода. Сразу несколько копий упирались каждой коняшке в грудь, мешая ей сделать даже шаг. Поэтому кони, все покрытые гематомами от стрел, Сердито ржали и вставали на дыбы. Но все же через пару минут десятка-два дружинников, панука и животных, смогли прорваться к линии щитов. Еще несколько десятков пеших, бросивших своих коней, сумели проползти под копьями, то и дело получая увесистые удары древками. Остальная половина дружины, ушибленная и зашибленная, позднее выяснилось, что около десятка человек получили вывихи и переломы, лезть на рожон не стало. Они благоразумно предпочли уйти сами и отвести подальше с линии обстрела своих коней. Позднее три коняги, получивших переломы ног, пришлось забить на мясо. Вовремя сообразили, что им в атаке ничего не светит, а люлей не за хвост собачий можно получить знатных. Глядя на эту картину, я вслух высказал очевидную всем присутствующим на НП мысли. Если бы это был настоящий бой... Никто живой не смог бы приблизиться к щитам пикинеров. «Сам вижу», — зло бросил князь. «Полдружины моей полегло к чертям собачьим. А второй половине, чтобы спастись, пришлось бы утекать, что и сил подальше». «Это у меня конницы нет, а то недалеко бы они у тебя утекли, ради что до ближайшей скудельницы», — заявил я, сплеящимся через край самодовольством. «Ну-ну», — хмыкнул князь. «Коней с троем ходить хочешь научить», зажав им промеж лубов мечи, и он громко и нервно рассмеялся. Я промолчал, подумав лишь про себя, что при желании можно и коней научить с скакать. Но дешевле и лучше завести вооруженных пистолями рейтеров. Они в свое время сокрушали ходящую с рыцарскую конницу. С рейтерами получалось дешево и сердито. Так как особых строевых качеств коням не выдвигалось, а пуля, в отличие от копья, сможет пробить любой доспех. а В это время несколько десятков самых настырных дружинников, зло размахивая деревянными мечами-палками, добрались до пикинеров. Тут же прозвучала новая команда. Пикинеры всех трех батальонов сразу отбросили бесполезные в ближнем бою копья. Затем они дружно встали, перевооружившись такими же деревянными мечами, как и у дружинников, а стоящие за их спинами первые шеренги стрелков, отбросив луки, взялись за бердыши. Точнее, в данном учебном бое. Стрелки вместо бердышей вооружились длинными дубинками, повесив при этом свои пока ненужные ранцы за спину. И пошла потеха. Первые две шеренги начали бить мечами, разрозина лезущих к ним противников в это время стоящие в глубине построения шеренги стрелков принялись сверху из за спин первых двух шеренг дубасить дружинников по головам благо длина учебного бердыша позволяла это делать раздалась новая команда стоявшие батальоны дружно двинулись вперед тесня своей массой княжескую рать и все это действо происходило подымерные звуки барабанов и активные в барабанов выпада вперед пикинеров щитами. Даже одни лишь одновременные удары щитов всей шеренгой, без применения оружия, сносили дружинников, опрокидывая их на наземь. Выпад вперед щитом и последующий удар мечом происходили практически одновременно, строго под бой барабанов. И задние шеренги слегка подталкивали вперед передние шеренги, придавая тем самым им дополнительный силовой импульс В итоге, дорвавшиеся до обидчиков дружинники были опрокинуты на наземь, иногда вместе со своими лошадьми, буквально за несколько минут. А пешие дружинники продержались и того меньше, сразу же словив удары по шапке рукам, ногам и ребрам. При всем при том, что пешцы, натасканные во многих учебных боях, били своих оппонентов в неполную силу. Иначе трупаков получилось бы не меньше, чем полдружины. Полегли бы все, кто на свою голову сумел дорваться до ненавистных лапотников. Я был искренне счастлив. После случившихся фермопил, чтобы хоть как-то примирить дружинников и отвлечь их мысли от позорного поражения, понесенного от каких-то севолапых мужиков, мне пришлось организовать грандиозный пир. Примерно такой результат противостояния я заранее предчувствовал. исподволь готовился к нему. закупая впрок продовольствия. а в этот день с самого раннего утра казарменные кухни были загружены профильной работой готовкой пищи столы я накрыл не только в своем скромном тереме для княжьей дружины но и чуть более скромные для всей моей пехоты в военном городке вдобавок к этому от пехотинцев я пригласил на княжий пир всех званий от возводного и выше посадив их за стол поблизости от себя компактной группой. Ситуацию от мордобития спасало лишь то, что большинство ротных были переведены в пехоту из дружины. А потому представители двух родов войск друг друга знали, и тлеющие огоньки недовольства в костер открытого конфликта так и не переросли. Было заметно и невооруженным глазом, что боевой дух дружинников заметно упал, и их залихватское удали куда-то испарилось, как не было. Перед возвращением в Смоленск даже несколько гридней попросили из Изяслава Мстиславича перевести их ко мне в пехоту. Сейчас как раз начинался новый осенний набор, поэтому я с радостью согласился их принять. Пополнение профессионалов придется как раз кстати, чтобы посластить посрамленной кавалерии горькую пилюлю поражения. Я специально для этой цели слегка подкорректировал одну песню и исполнил ее на начавшемся перу. После первых здравец за князя, княжича, воевод, гридней, я дождался удобного момента, вооружившись, эрза с гитарой. Встал и громко произнес. Сейчас, други мои, я вам спою новую песню про великую битву, что произошла одиннадцать лет назад в междуречье Днепра и Дона на реке Калка. Мой дед и отец нашего князя из-за славы Мстиславича погиб в той страшной сечи. Слушайте и запоминайте. Как на Тихий берег, как на Днепровский берег выгнали монголы двадцать тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубённых, постреленных людей. Люба браться, люба, люба браться жить. С нашим князем не приходится тужить. Люба браться, люба, люба браться жить с нашим князем. «Не приходится тужить. А первая стрела, а первая стрела, А первая стрела в ногу ранила коня. А вторая стрела, а вторая стрела, А вторая стрела в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим князем не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить». С нашим князем не приходится тужить. Князь знает, кого выбирает, Сотники по коням да оставили меня. Им досталась воля до да сурова доля, Мне ж осталась матушка, родимая земля. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, С нашими князем не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, С нашим князем не приходится тужить. Женка погорюет, выйдет за другого, За мого товарища, забудет про меня. Жалко только воле во широком поле, Матушку-старушку да буланово коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, С нашим князем не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, С нашим князем не приходится тужить. Пришлось исполнить песню несколько раз к ряду, пока ее не заучили присутствующие на перу гусляры. Затем новый хит на все лады и во все голоса перепевали луженые глотки дружинников до самого утра. Даже хмурной Изяслав Мстиславич от песни воспрел духом. «У меня аж от сердца отлегло». «Боялся, как бы он не отнял у меня мой пехотный полк. Очень уж он недобро смотрел на своих гридней, зато с задумчивым интересом рассматривал моих взводных. Рецепт избежать несчастья прост. Хорошая кавалерийская песня, да выпитая под нее водка». Оба эти ингредиента в особо крупных дозах все-таки сумели приподнять в глазах князя, подшатнувшееся было авторитет конной дружины. А чтобы закрепить успех в умонастроении князя и окончательно загладить свою вину перед кавалерией, я исполнил еще одну песню. Начавший было затухать пир, разгорелся с новой силой: выйду ночью в поле с конем, ночкой темные и тихо пойдем мы пойдем с конём, по полю вдвоем. мы пойдем с конём по полю вдвоем. Мы пойдем с конём по полю вдвоем,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 По бескрайнему полю моему присутствующие командиры пехотинцы весь пир выразительно так на меня посматривали чувствую придется в скором времени и под них какую-либо песню вспоминать к счастью мой песенный репертуар посвященный пехоте количественно многократно превосходит числом те песни что я знал про конницу при таких творческих мыслях после суточного застольного бдения я и заснул в салате Мысленно данное самому себе обещание вспомнить и посвятить какую-либо хорошую песню своей пехоте я сдержал. Уже через седьмицу гордо с высоко поднятой головой шедшая нога в ногу пехотинцы громко во мощь своих легких распевали модифицированную мной песню на слова Лебедева-Кумача. «Мы не дрогнем в бою зайчизну свою, нам родная земля дорога, нерушимой стеной». обороной стальной победим уничтожим врага а пребывающие еженедельно салаги и лесовики означавшегося осеннего набора ошеломленно стояли в сторонке и робко смотрели развесив уши и раскрыв рты на марширующих, четко печатающих шаг воинов к весне если будете слушать своих командиров и княжича такими же орлами станете задорно внушал молодому зеленому пополнению комбат-улеп.